Глава 26. История заодела, как и всякая история, разделяется на эпохи и периоды. После войны на смену ранним просторным зоопарком пришли более камерные, где намного легче следить за животными. Этому, как водится, было много причин. В больших загонах заболевшего зверя нередко замечали, лишь когда он ослабевал настолько, что уже не мог стоять на ногах. Да и поймать животное, например, для маркировки, В небольшой вольере легче. Оказалось, что зверям при хорошем уходе вовсе не обязательно иметь в своем распоряжении большую территорию. К примеру, если свободно живущего леопарда обеспечить едой и водой, то используемая им площадь леса сократится до небольшого пятачка. Теперь надо несколько слов сказать об архитектуре зоопарков, потому что это отдельная песня. Когда грянули 60-е… К удивлению многих в зоопарках стали вырастать постройки, которые иначе как авангардными и не назовешь. Медведи поселяли в бетонных кубах, лис в шарах, птицы оказались в сетчатых пирамидах. Спроектировать такое могли лишь люди, сильно увлекающиеся творчеством Кандинского и Малевича. В библиотеке МЦОСП я обнаружил фотографию Гиббона из лондонского зоопарка, который висел на железной штуке, напоминающей атомиум. Ничего более ужасного я не видел. Только ум закоренелого абстракциониста мог совместить атомиум с гибоном. Директора удивлялись тому, что вырастает в их зоопарках, но почему-то никак не могли повлиять на ситуацию. Бетон несколько десятилетий оставался в зоопарках самым популярным строительным материалом. В 80-х владельцы зоопарков будто бы наконец пробудились от кошмарного сна и ужаснулись содеянному. В зоопарках появились ландшафтные архитекторы, которые могли так спроектировать клетку с попугаями или кормокухню, что они казались частью окружающего пейзажа. Склады, кассы и служебные здания превратились в скалы, горы и холмы. На зоопарке стало приятно смотреть. Но в России эти чудо-мастера работают в основном на дачах людей, имеющих отношение к газовой и нефтяной промышленности. Для наших людей, говорят директора отечественных зоопарков, главное не внешность зоопарка, а его душа. И они, конечно, правы. Душа наших зоопарков, то есть научные отделы и кружки юнатов, славится далеко за пределами Родины. Кое-где за границей утверждают, что в таких условиях, как у нас, создать подобные отделы и кружки невозможно. Но ведь создали. Трудно даже подсчитать, сколько наших юных натуралистов, повзрослев, превратились в кандидатов биологических наук и в академиков. Сегодня в не наших зоопарках новое веяние. Уход за животными там переводят на компьютерную основу. «Это все хорошо», — возражают у нас, «но зоопарк прежде всего духовные отношения, сообщения души животного и души смотрителя. Где же душа у вашего компьютера? Мы, конечно, не Япония, но у нас свои традиции». Странно доверять уход за живым существом машине. Как можно любить животное с помощью компьютера? Даррелл, которого можно назвать идейным наследником Гагенбека и видным революционером в области зоодела, этого бы не понял. Не для того он, извините, создавал МЦУСП, А создавал он его, кстати, вот как. В 80-е годы Дарл организовал при Джерсейском зоопарке что-то вроде курсов повышения квалификации для егерей и смотрителей за животными. Первым студентом этих курсов был лесник с острова Маврикий, который на родине охранял невероятно редких розовых голубей. Он постигал тонкости содержания исчезающих видов в течение года и по завершении учебы оказался единственным в мире человеком, получившим официальное образование по этой уникальной специальности. Когда я приехал на Джерси, студентов прошедших курсы было уже больше 500. А сегодня это число перевалило за 1000. И теперь выпускников МЦОСП можно отыскать почти в любой стране мира.